Часть 5. Глава 1. Гороскоп. Рассказав Генриху Анжуйскому всё, что произошло, и выйдя из молельни, Екатерина застала у себя в комнате Гранне. Впервые после посещения лавки на мосту Святого Михаила Екатерина встретилась со своим астрологом. Накануне она послала Рене записку, и теперь он лично принёс ответ.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 Если я осмею высказать своё мнение в таком вопросе, в котором даже ваше величество затрудняется иметь своё, я бы сказал, что Месье де Ламоль слишком влюблён, чтобы серьёзно заниматься политикой. Вы думаете? Да, и в особенности, чтобы преданно служить королю Наваррскому, Ламоль слишком влюблён в королеву, а настоящая любовь ревнива.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 В чём? В науке. Потому что ваша наука обманула меня, сказала Екатерина, пристально глядя на раннее. Но флорентийец выдержал её взгляд с поразительным спокойствием. В каком случае, спросил он. О, вы отлично знаете, о чём я говорю. Впрочем, тут дело может быть и не в науке, а в самом учёном. Мадам, я не понимаю, о чём вы говорите, ответил флорентийец. Они выдыхаются ли ваши духи, раная? Нет, мадам, когда их получают из моих рук. Но если они проходят через другие руки, то возможно. Екатерина усмехнулась и покачала головой. Ваша пиатранная подействовал чудесно. У мадам де Соф ещё никогда не было таких красных, таких цветущих губ. Мой опиат здесь ни причём, мадам де Соф.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 Значит, если я вам принесу его волосы и кровь, скажу, под каким знаком он родился, его возраст и день рождения, вы узнаете, когда он умрёт? Да, с точностью до нескольких дней. Хорошо. Волосы у меня есть. Кровь я достану. Этот человек родился днём или ночью? Вечером, в 5 часов 23 минуты. Будьте у меня завтра в 5 часов. Время опыта должно точно совпасть со временем рождения. Хорошо, ответила Екатерина. Мы будем в это время. Рене отклонился и вышел, как будто не обратив внимания на слова мы будем, которые указывали, что Екатерина, против своего обыкновения, собиралась явиться не одна. На рассвете следующего дня Екатерина прошла к Карло. В полночь она справлялась о состоянии здоровья короля, и ей ответили, что при нём находится метр Амброаз Паре и собирается пустить кровь, если нервное возбуждение не прекратится. Карл, ещё бледный от потери крови и вздрагивая во сне, спал на плече верной кормилицы, которая уже 3 часа сидела прислонясь к его кровати и боялась шевельнуться, чтобы не потревожить своего питомца. Время от времени на губах больного показывалась пена, и кормилица вытирала её вышитым платочком из тонкого батиста. У изголовья лежал другой носовой платок, весь в пятнах крови. Екатерине пришла было в голову мысль завладеть этим платком, но она подумала, что кровь, растворённая слюной, возможно, будет действовать слабее.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 В то же мгновение, когда она появилась на пороге, Карл открыл глаза и был неприятно поражён, увидев свою мать, припоминая, как это бывает после сна, все свои мысли, проникнутые чувством злоя обиды, он сказал: "А, это вы, мадам. Так объявите вашему любимому сыну, вашему Генри Хуанжуйскому, что приём будет завтра". Милый Карл, приём будет тогда, когда вы пожелаете, ответила Екатерина. Успокойтесь и спите. Карл, как бы послушавшись её совета, действительно закрыл глаза, а Екатерина, дав этот совет, как обычно дают подобные советы только для утешения больного или ребёнка, вышла из комнаты. Но едва Карл услышал, что дверь за ней закрылась,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 Я хочу поработать сегодня утром. Когда Карл говорил таким тоном, надо было слушаться, и даже сама кармилица, несмотря на то, что её царствующий питомец сохранил за ней все былые привилегии, не решалась противиться его приказам. Явились все, кого потребовал король, и приём послов был назначен не на завтра, что оказалось невозможным, а через 5 дней. Между тем, в назначенный час, то есть в 5 часов вечера, королева-мать и герцог Конжуйский отправились к Роне, который, как известно, был предупреждён об этом посещении и успел всё приготовить для таинственного действа. В келье для жертвоприношений стояла жаровня, на ней лежал раскалившийся до красна стальной клинок.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 Он был в накладных волосах, в маске и в широком ночном плаще, скрывавшем его фигуру. Вслед за ним явилась королева-мать, не зная она заранее, что это её сын, она его сама бы не узнала. Екатерина сняла маску. Герцог Анжуйский остался в маске. "Ты ночью делал наблюдения?" спросила Екатерина. "Да, мадам," ответил Рене. И звёзды уже дали мне ответ о прошлом. Тот, о ком вы вопрошаете, отличается, как и все лица, родившиеся под созвездием Рака, пылким сердцем и беспримерной гордостью. Он могущественен, он прожил почти четверть века. Небо даровало ему славу и богатство. Так, мадам, может быть, ответила Екатерина. С вами волосы и кровь. Вот они. И Екатерина передала Ник Романто Русс и локон и флакончик с кровью. Рене взял флакончик, встряхнул его, чтобы смешать фибрин с серозной жидкостью, и капнул на раскалённый докрасна клинок большую каплю крови, которая тотчас закипела и стала испаряться фантастическими очертаниями. "О, мадам!" воскликнул Рене. Я вижу, как он корчится от жестоких болей. Слышите, как стонет он, точно зовёт на помощь. Видите, как всё вокруг него становится кровавым. Видите, как вокруг смертного его ядра готовятся великие бои. Вот копья, вот мечи. И долго будет так? спросила Екатерина, несказанно волнуясь и останавливая рукой Генрих Ханс Жуйского.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 произнося каббалистическую формулу, состоявшую из еврейских слов, значение которых он сам не понимал. В тот час Герца Канжуевский и Екатерина увидели, как вдоль кренка протянулась какая-то белая фигура, закутанная в саван. Над ней склонилась другая, как будто женская фигура. В то же время локон ярко вспыхнул красным острым языком. Один год, воскликнул Рене. Не больше, чем через год этот человек умрёт, и его будет оплакивать только одна женщина. Впрочем, там, на другом конце клинка, видна ещё одна женщина, и на руках у неё, кажется, ребёнок. Екатерина посмотрела на сына и, казалось, спрашивала его: "Кто же эти две женщины?" но едва ры не успел произнести эти слова, как стальной клинок поблелел и всё рассеялось. Тогда Екатерина раскрыла книгу Наугат и чужим голосом, который она была не в силах изменить, несмотря на всё своё самообладание, прочла следующие двустишие: Погибнет тот, пред кем трепещет свет, коль позабудет мудрости совет.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 В это время Ранне стал на колени и, капнув себе на руку последнюю каплю крови, рассматривал её при свете горевшей жаровни. Странное противоречие, говорил он, но оно доказывает, как ненадёжно заключения простой науки, которыми занимаются рядовые люди, не для меня, а для всякого другого, врача, учёного, даже для Амбруаза Паре. Вот эта кровь чиста, здорова, кислотна, полна животных соков и обещает долгие годы жизни тому телу, из которого она взята, а тем не менее вся её сила иссякнет быстро, не пройдёт и года, как эта жизнь угаснет. Екатерина и Генрих Анжуйский обернулись и прислушались. Глаза герцога блестели сквозь глазные прорези маски. Да, продолжал Ренне, простым учёным доступна только настоящая, а нам открыто прошедшее и будущее. Итак, вы продолжаете утверждать, что он умрёт не позже, чем через год. Так же верно, как то, что и мы трое, ещё живущие, когда-нибудь упокоимся в гробу. Однако вы говорили, что кровь чиста, здорова, что она пророчит долгую жизнь. Да, Если бы всё шло естественным путём, но ведь всегда возможен несчастный случай. О да, вы слышите, сказала Екатерина Генри Хуанжуйскому. Возможен несчастный случай. Вы, тем более, оснований не остаться, ответил Герцк. Об этом нечего и думать, это невозможно. Герцк Анжуйский обернулся к ней и сказал, изменив свой голос: Благодарю. Возьмите этот кошелёк. Идёмте, граф, сказала Екатерина, нарочно дав этот титул своему сыну, чтобы сбить Рене с толку. И оба посетителя вышли из лавки парфюмера. Матушка, посудите, говорил Генрих Анжуйский. Возможно несчастный случай, а если он произойдёт в моё отсутствие, ведь я же буду от вас в 400 милях.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 А я пройду в калитку монастыря Августинок. Моя свита ждёт меня в монастыре. Ступайте, Генрих, ступайте. И если увидите своего брата, не раздражайте его ни в коем случае.